Глава 24. Мы целовались так, как будто от этого зависела наша жизнь. Наслаждались каждым мгновением, тонули в водовороте собственных эмоций и никак не могли насытиться. Дыхание Арда становилось всё тяжелее, а я отчетливо ощущала исходящий от его тела жар. Внезапно из его горла раздался хриплый рык. Наитон отстранился и резко отвернулся. Я смотрела на его широкую спину и пыталась сама справиться с буревавшими меня чувствами. внутри царил хаос. Я понимала, что веду себя неподобающе, но ничего не могла с собой поделать. Меня тянуло к этому мужчине, манило, и не было никакой возможности сопротивляться этим эмоциям. В тот момент, когда я почти решилась подойти и обнять его, распахнулась дверь в библиотеку. «Орден, ты здесь?» – на пороге стоял Фарис. Он посмотрел на напряженную фигуру своего друга, перевел взгляд на меня – оценил мои припухшие губы, пылающие щёки и расплылся в хищной улыбке. "Здравствуйте, Элеонора", лёгкий поклон и весёлая. "Гардон, рад, что ты здоров". Гардон уже взял себя в руки и повернулся к другу. "Спасибо, Фарис", сдержанно произнёс он. Я тут же почувствовала, как между нами будто выросла высокая стена. Гардон отгородился от меня. Неприятно кольнуло внутри. Он стыдится меня? После того, как ты убил Вуивру, сказал гость своему другу, начались нападения населения. Мои воины патрулируют окрегу, выжигают этих гадин, но их становится всё больше. Откуда они лезут? Как будто пытаются отомстить за смерть своей королевы. Наэтан нахмурил брови, в его взгляде появилась решимость. Уже передо мной стоял не тот мужчина, что только что говорил о своих чувствах. Теперь это был настоящий владыка, одному взгляду которого повинуются народы. "Каким образом они преодолели завесу?" ледяным тоном спросил он. "Полагаю," ответил Фарис, "таким же образом, быстрый взгляд на меня, как твой Адаранхана оказалась в твоём замке". Драконы задумчиво посмотрели на меня. "А я? В моём мире нет ничего подобного," насупилась я. "Кроме вашего мира," Кмыкнул Фарис. Существует ещё целое множество, милая Элеонора, обитателей, которых далеко не так симпатичны, как вы. Для переноса Элеоноры из её мира, тихо сказал Арден, был проведён ритуал, требующий колоссальных магических затрат. Кто мог совершить нечто подобное, чтобы перенести сюда в Уевру? У тебя достаточно врагов, мрачно ответил его друг. Меня передёрнуло. Почему враги не могут вызвать на откровенный бой? Зачем это подлости и такие сложности? Не могла не спросить я. Фаворис одарил меня внимательным, таким изучающим взглядом, затем перевёл его на Ардена. Не получится скрыть это всех её происхождение, выдал он. Слишком независимая и не похожа она на наших женщин. Я знаю, неожидано тепло улыбнулся Нейтан, буквально окуная меня с головой в муть своих глаз. Удивительное тепло разлилось от сердца до кончиков ногтей, опаляя лицо нестерпимым жаром. Я смотрела в его глаза и улыбалась. Он не хочет меня менять, не собирается ломать под свой мир и моральные устои. Фарис негромко кашлянул, развеивая очарование. "Это всё очень хорошо, но портал необходимо найти и закрыть", сказал он. "Самое паршивое, что он находится где-то на территории твоих земель". То есть, помимо того, что жители вынуждены существовать в вечном мраке, так ещё и эти гнусные твари нападают. Если сейчас это не остановить, то ты рискуешь лишиться подданных. Ардану не требовалось много времени на раздумья. "Общий сбор", скомандовал он. Фарис понимающе кивнул и вышел, оставив нас двоих. Я чувствовала неловкость и боялась даже посмотреть на Ардана. Он сократил между нами расстояние и замер. Несколько сантиметров отделяли нас друг от друга. Невесомое касание моих пальцев и по коже пробежали электрические разряды. Судорожно вздохнула и подняла глаза на мужчину. Он смотрел пристально и одновременно бесконечно нежно. Мне нужно идти, тихо проговорил он. Я кивнула, а сама при этом чуть сильнее сжала его пальцы. Я скоро вернусь. Сердце пропустило удар, а потом понеслось, словно безумное. Я буду ждать. Не стала сдерживать улыбки я. Он поцеловал меня торопливо и нежно, коснулся ладонью щеки и ушёл, оставив щемящее чувство в груди. С трудом поборола желание побежать за ним. Вернулась в своё кресло с твёрдым намерением узнать как можно больше о драконах. Об истинных парах я слышала раньше, вернее, читала в фэнтезийных книгах. Раньше мне казалось это весьма романтичным, никогда не думала, что нечто подобное может произойти со мной. Тем более, оказаться избранной не для человека, а для самого настоящего дракона, в голове не укладывается. Что мне теперь делать? Как быть с моими чувствами к Ардану? Всё так запутанно, так странно. Маргус ведь понимает, что будь я хоть 10 раз для него истинной, ничего хорошего из этого не получится. Я не стану драконом никогда. Остаётся одно: снимать проклятие и соединять дракона и человека. Нет другого выхода для всех нас. От обеда я отказалась, увлеквшись чтением. Наина принесла мне поднос с едой в библиотеку. Ондина неодобрительно посмотрела на меня. Вам нельзя пропускать приём пищи, укоризненно покачала она головой. После того, как мне стало известно, что ловушку на мог подстроить кто-то из окружения, я чувствовала себя в обществе горничной очень неловко. Я не голодна, постаралась её успокоить. О, ваш малыш Елесно заломила бровь Найна. Мне стало стыдно, стыдно за то, что я даже не думала о том, что ребёнку будет чего-то не хватать. С тех пор, как меня покинула утренняя тошнота, я стала забывать, что вообще беременна. А ещё чувство стыда жгло за то, что я на секундочку допустила мысль о том, что это Ундина подстроила появление Воивы. Я опустила глаза. Хорошо, выдохнула я, принимаясь за еду. Найна пристально наблюдала за процессом. Я больше не могу, взмолилась после того, как мне на стол поставили четвёртое блюдо. Я честно старалась доесть каждое, но уже просто была не в состоянии запихнуть в себя что-то ещё. Под испытующим взглядом тёмных глаз ундины выпила отвар из душистых трав. Когда наконец осталась одна, снова принялась за чтение. Итак, истинной пары довольно редкое явление. При этом не оставляющая ни единого шанса на сопротивление ни одной из сторон. Драконы чувствуют свою пару сразу, при этом совершенно не важно, какой она будет расы. В любом случае потомство у истинной пары унаследует все самые сильные качества своих родителей. Обязательно будет магически одарённое. У такой пары появляется символ на руке дракон. По сути, это и есть метка принадлежности. Только вторая половинка может увидеть ее. Татуировка служит проводником в паре. Благодаря ей истинно и чувствуют друг друга, делятся своей магией. Я задумалась. Метка на моей руке появилась сразу после ритуала, который провел Арден. Именно он связывал нас обрядом. Тогда почему он не видит Дракошу? Дракоша вопросительно взирал с моей руки и делиться тайной своего происхождения не собирался. Идем дальше. Маркус увидел его. Я думаю, он его почувствовал сразу после того, как эта хитрая морда появилась на моём запястье. Поэтому он и кинулся меня защищать, а потом там в подвале послушал меня и уступил место человеку. Человеку, которого ненавидит, который имеет доступ к его паре, которой я покраснела до корней волос, вспомнив наш поцелуй с Наитоном. Как это всё происходит в других парах? Души драконов и человека не разделяются и воспринимают истинную или истинного как одно целое, не ревнуя и не видя в другом своего соперника. Ардан из-за проклятия не видит метку. Он уверен, что я истинная для Маргуса. Маргус ощущает меня как пару, но быть со мной не может, потому как он и человек. Наверное, только я могла вот так вляпаться. Миледи прервал мои мысли, возникший посреди помещения Гильерм К вам, гости. Я уставилась на призрака. Гости привидение кивнуло и как-то виновато опустило голову. А ты можешь сказать, что меня не дома? Мы же родом по Ник ещё сильнее, и качнул головой. Интересно, кого это принесло? Мне не очень-то хотелось общаться с кем бы то ни было до тех пор, пока лекарь не исцелит мою ауру. Я закрыла книгу и пошла следом за взволнованным призраком. Он категорически отказывался отвечать на мои вопросы. Да и вообще держался как-то отстранённо. Как, как на зло и Ардена нет в замке. Мало ли кого принесло сейчас. Хотя, может быть, это феи волнуются, что у нас тут происходит. Почти убедив себя в этом, я вошла в большой зал. Увидев того, кто изволил посетить меня, я застыла на пороге в полном ступоре, совершенно не понимая, зачем меня хотят видеть. Здравствуй, дорогая Нора. Пришебетала Миранда, поднимаясь с кресла и устремляясь ко мне навстречу. Я во все глаза смотрела на блондинку. Сегодня её прекрасные волосы были уложены в высокую причёску и украшены сверкающими заколками с драгоценными камнями. Белоснежное платье с воротничком-стойкой делало красотку похожей на снежную королеву. Высоко поднятая голова, идеально белая кожа и надменная улыбка лишь добавляли сходства. Миранда Вот мило я, когда драконица приблизилась и заключила меня в крепкие объятия. Меня зовут Элеонора? Конечно, дорогая. Ничуть не смутилась моя гостья. Ты ведь не против, чтобы я тебя так называла? Я всё ещё была в шоке от такого приступа атипичной нежности. Сейчас передо мной была не та надменная, холодная красавица, что посетила приём несколько дней назад. Девушка передо мной сейчас лучилась улыбкой и учащенно заглядывала в глаза, изо всех сил демонстрируя дружелюбие. Её, если честно, не верила ей. Чем обязана? С трудом отцепила от себя ополоумевшую драконицу. Просто визит вежливости, снова улыбнулась гостья. Ага, так я и поверила. Нора, ты можешь мне не верить, но я хочу с тобой подружиться. Шебетала Миранда. Ран, мне не очень нравится, когда меня так называют. Скопировала улыбку своей собеседницы я. Блондинка закрыла рот и хлопнула своими глазищами. Ран, ты ведь не против, чтобы я тебя так называла? Захлопала я ресничками точно так же, как это делала она буквально пару минут назад. Миранда нахмурилась, несколько мгновений буравила меня мрачным взглядом, а потом рассмеялась. Удивительно, но её смех оказался таким заразительным и искренним, что я сама невольно улыбнулась. "А ты молодец", отсмеявшись, заметила блондинка. Я лишь пожала плечами. Я поняла, что тебе не нравится такое обращение и планировала тебя им изводить как можно дольше, а ты одним лишь словом порушила все мои планы. "Признательна за честность", хмыкнула я. "Так зачем ты пришла?" Я ведь понимаю, что подругами мы вряд ли станем. Тогда зачем тебя принесло? В смысле, что тебя привело? Ну что ты так сразу? Может быть, мы и подружимся, выгнула идеальную бровь Миранда. Особенно если ты больше не будешь меня называть Ран. Девушка даже плечами передернула. Только в те редкие моменты, когда ты будешь называть меня Норой, хыхтнула я. Мы обе рассмеялись. а наблюдавший за всем происходящим Гильермо чуть не уронил на пол свои призрачные глаза. «Желаете что-нибудь выпить?» – вспомнил о правилах гостеприимства призрак. «Я бы выпила отвара душистых трав», – пожелала Миранда. «Я тоже. Не стала отказываться я».